Глава 12 Любимые звуки. Всем дорогого певца привел в это время глашатый. Муза его возлюбила, но злом и добром одарила. Зренье лишила его, но дала ему сладкие песни. Гомер, Одиссея. По переезде на новое место у Гомера появилась масса неотложных дел. Их перечень растянулся бы на целую милю. Надо было усвоить план новой квартиры, и я решила, что он должен начать знакомство с домом со своего туалета, и, выпустив кошек из переносок, я первым делом усадила Гомера в его коробку. Примерно час он носился из комнаты в комнату, натыкаясь на стены, но после этого на зубок усвоил план дома. А еще надо было обнаружить и освоить укромные местечки, а также идентифицировать всю новую мебель, вскарабкавшись на каждый предмет. После переезда квартира была завалена ящиками и коробками, и Гаммер лично проверил каждую. В состоянии величайшего возбуждения он рвал и расшвыривал вокруг клочки оберточной бумаги, фантики от жвачек, пенопластовую крошку, которая разлеталась как попкорн, тем самым вспенивая воздух, как вспенивает воду в реке стая пираний. Гомеру нравилось залазить в ящики, а потом неожиданно выскакивать оттуда». Благодаря этим ящикам и сумкам в квартире появилась масса восхитительных укромных уголков, и кот еще никогда не достигал таких высот в игре в прятки. Он влетал внутрь, крышка закрывалась за ним, а потом, когда Скарлетт, Вашти или я проходила мимо, ничего не подозревая, он вдруг выскакивал оттуда, как черт из табакерки. Я не знаю, ощущал ли он свою невидимость, прячась в коробке, и связывал ли ее с предыдущими провальными попытками подкрасться к нам незаметно средь бела дня. Но теперь эта игра приносила ему удовлетворение, какого он раньше не испытывал. Кончилось тем, что я решила оставить в квартире несколько пустых коробок, не желая лишать его такого доступного источника радости». Гаммер завел себе правило встречать и приветствовать почтальона, молочника и всех, кто входил в нашу дверь, работников телефонной и телевизионной компании и прочих. Скарлет и Вашти при этом прятались. Скарлет потому что не любила знакомиться с новыми людьми, Вашти, которая ничего не имела против посетителей, приходила в ужас от грохота, который они производили своими железными ящиками с инструментами, натыкаясь на мебель. А Гомеры эти визиты приводили в восторг в той же степени и по той же причине, по которой Скарлетт и Вашти их не любили. Они были такими новыми и при этом издавали такие интересные звуки, Если Скарлетт и Вашти бежали прочь от всякого слишком громкого и непонятного шума, то Гомера, наоборот, неудержимо влекло к ним, как север притягивает стрелку компаса. Было бы естественно предположить, что слепой кот будет пугаться резких, неожиданных звуков больше, чем обычные кошки, что для него эти звуки будут совершенно непостижимыми. Но для того, кто не ожидает никаких звуков, кто не наблюдает книгу, падающую с полки, и не ждет, что она сейчас оглушительно шлепнется на пол, кто не видит, что из кладовки достали пылесос и не знает, что он сейчас заводит как сирена, для него неожиданных звуков не существует. Именно звук был для Гомера ключом к окружающему миру. Внезапный звук, который Вашти и Скарлетт воспринимали как потенциальную угрозу, был для Гомера лишь частицей мозаики, дополнявшей картину невидимой вселенной. В ритме пульсации шума, даже скрежета и грохота, он находил утешение, которое Вашти и Скарлетт находили в тишине. Гомер завел себе новую привычку. Всякий раз, когда в дом входил работник мебельного магазина, неся в руках позвякивающую кроватную сетку или телевизионщик с мотком кабеля, конец которого волочился по полу, кот семенил за ними по пятам, не отставая ни на шаг. Он так и норовил сунуть свой нос и уши, чтобы выяснить, чем таким таинственным они занимаются, и мне часто приходилось удерживать его, чтобы он не мешал людям работать. Обычно на его любопытство реагировали доброжелательно, а потом, присмотревшись к нему, неизбежно задавали один и тот же недоуменный вопрос. «Что это у вашего котика с глазами?» «Он слепой», — коротко отвечала я. «Ах ты, бедняжка!» Гомер, понимая, что это сочувствие, адресовано ему, вырывался у меня из рук и залазил к ним на колени. Очень часто он при этом тащил за собой своего любимого плюшевого червячка, обнаружение которого в одном из ящиков привело его в неописуемый восторг, надеясь вовлечь одного из этих незнакомцев в свою любимую игру. Тот день, когда мне удалось выкроить из своего жалования сумму, достаточную для покупки стереосистемы, стал поистине эпохальным а человек, который ее доставил и установил, определил жизнь Гомера на долгие годы. До сих пор Гомеру почти не доводилось слышать музыку. Как только мои диски были извлечены из коробок и первый из них был вставлен в мой новый проигрыватель, перед Гомером открылись необозримые аудиогоризонты. Я поняла, что музыка оказывает гигантское воздействие на настроение моего кота, Любая быстрая мелодия с четким жестким ритмом, роковая или клубная танцевальная музыка, например, доводила его до экстаза. Альбом группы «Хоул» «Переживи это» привел его в бешеное состояние, которое и описать невозможно. Он носился по гостиной, запрыгивал на диван и соскакивал оттуда, как сумасшедший. Бросался на верхушку своей шестифутовой кошачьей пирамиды, издавая при этом то ли низкий вой, то ли урчание, как будто энергия переполняла его маленькое тельце, и он страдал не в силах выплеснуть ее. Однако в первый раз, когда я включила Бранденбургский концерт, он вдруг уснул прямо на бегу, забыв о бумажном шарике, за которым гнался. Это произошло так быстро, как будто ему вдруг выстрелили в шею зарядом транквилизатора. В тот день ко мне зашел мой друг Феликс. «Похоже, Гомер не разделяет твоих музыкальных вкусов». Я на это только пожала плечами. А вкусах не спорят». Не такое это было создание, мой котик Гомер, чтобы так живо реагировать только на те звуки, которые он слышит вокруг себя. Не менее важны были для него и звуки, которые он производил сам. Ему нужно было чувствовать, что мы, он и я, находимся в процессе постоянного общения друг с другом, и он никогда не ограничивался, как две мои другие кошки, молчаливыми жестами или позами. Скарлет, например, имела привычку усесться перед своей коробкой и не сходить с места, когда ей казалось, что туалет пора почистить, а Вашти, проголодавшись, пускалась в какой-то странный ритуальный танец вокруг своей миски. Но Гомер, конечно, не догадывавшийся, что он «видим вообще» и для меня в частности, игнорировал столь несовершенные методы самовыражения. Уже к трехлетнему возрасту он овладел широким диапазоном мяукающих звуков, которые своей интонационной сложностью и разнообразием нюансировки приближались к человеческим. Он все еще пребывал в убеждении, что если он не издает никаких звуков, то значит я его не вижу. И ни на минуту не оставлял попыток прямо у меня под носом провернуть что-нибудь эдакое, чего делать не следовало. Раньше, когда он был еще котенком, в ответ на команду «нельзя» он изображал полнейшее недоумение. «Откуда она всегда точно знает, что я делаю?» Теперь же он спорил со мной, издавая громкое песклявое мя которое, как мне казалось, означало «Мам, да брось ты, ей-богу!» У него было особое «Мяу», которое означало «Где моя игрушка?» «Не могу найти мою игрушку!» А было еще другое мяу, чуть длиннее, которое означало «Ура! Я нашел свою игрушку! Теперь поиграй со мной!» Был еще низкий, утробный, протяжный вой, который обычно раздавался, когда я была чем-то полностью поглощена, например, каким-нибудь фильмом, и часа два подряд игнорировала его. Этот крик явно означал «Мне скучно!» И прекратить его можно было, только предложив ему какую-нибудь игру, игрушку в порядке компенсации. Еще у него были короткие радостные мявки в полголоса, которыми он приветствовал меня, когда я входила в дверь. «Привет! Наконец-то ты пришла!» А глухое жалобное «мяу» в конце фразы, словно вопросительный знак в конце предложения, Означало, что Гомер уснул и не видел, как я вышла из комнаты, а потом проснулся и хочет знать, куда я подевалась. Пронзительное, настойчивое мяу, которое раздавалось нечасто, отзывалось холодом у меня внутри, потому что означало, что Гомер застрял где-то или на верхушке чего-то и не знает, как ему оттуда выбраться. «Где ты, Гомер, мой медвежонок?» звала я тогда, пытаясь отыскать его по голосу. Если мне доводилось говорить по телефону дольше обычного, неизменно раздавалось настойчивое, а тональное «рмяу, рмяу, рмяу», которое неизбежно заставляло меня отвлечься от беседы. Словно маленький ребенок заводил он свое бесконечное «мамочка, мамочка, мамочка», покуда я, закрыв трубку ладонью, не отзывалась досадой. «Гомер, ты что, не видишь, что я разговариваю?» Вот так почти все, пообщавшись с Гомером некоторое время, забывали, что он слепой. И со мной такое тоже случалось. Одним из развлечений, которые я теперь могла себе позволить, была подписка на газету. Я впервые в жизни выписала газету на собственное имя. Неспешное перелистывание страниц за завтраком превратилось в неотъемлемый и очень важный элемент моего утреннего ритуала. Очень скоро и для Гомера доставка газеты стала важным пунктом распорядка дня. Дело было вовсе не в том, что он вдруг испытал жгучий интерес к мировым событиям, А в том, что эти добрые люди, сотрудники типографии, где печаталась газета, считали своим долгом каждое утро, минута в минуту, доставлять ее к моему порогу, свернутой в трубочку и стянутой резинкой. Эти резинки Гомера раньше никогда не интересовали, хотя кошки их обычно любят. Они, как правило, не могут выдумать ничего лучше, как глотать их. Привычка опасная, а иногда и фатальная. Если мне случалось потерять такое резиновое колечко, и оно попадало в когти Скарлетт или Вашти, они обычно весело играли с ним и грызли его, пока я не замечала и не забирала. Гаммер в таких случаях обычно сидел на вострив уши, пытаясь понять, чем собственно эта игра так интересна. «Нет, ребята, я просто не понимаю, в чем здесь фишка». Но потом Гаммер обнаружил, что резинка, если туго натянуть ее на скатанную в рулон газету, а потом дёрнуть коготком, издает звук. Это открытие, как и множество великих открытий, было сделано случайно. Однажды утром я положила свою газету, перехваченную резинкой, на кофейный столик а сама вышла на кухню, чтобы взять сок и тосты. Тем временем Гомер запрыгнул на столик, чтобы изучить обстановку. Из кухни я услышала «брынь», затем последовала пауза, а потом снова «брынь». Вторая пауза была короче первой, а потом прозвучала «брынь», «брынь», принь «брынь». брынь». Я вышла из кухни, обнаружила, что Гомер с величайшим любопытством склоняет голову то влево, то вправо и в состоянии глубочайшего транса сидит над еще вибрирующей резинкой, как, видимо, и просидел с того момента, как прозвучал первый звук. Он снова дернул резинку коготком, заставив ее вибрировать, а потом прижал лапкой. Обнаружив, что при этом и звук, и вибрация прекращаются, он дернул ее опять. «Прости, котик», — сказала я, хотя мне ужасно не хотелось мешать. «Ему было так хорошо». Но я не собиралась отказываться от удовольствия пошелестеть своей утренней газетой и уж, конечно, не собиралась отдавать резинку во владение Гомеру. Я развернула газету, а резинку бросила в мусорное ведро. «Вот так», — подумала я. Как и все кошки, Гаммер был пленником своих привычек. А будучи слепым, он зависел от привычек даже больше, чем другие кошки. Например, он всегда укладывался, свернувшись калачиком по левую сторону от меня. А может быть, и представления не имел, что у меня есть правая сторона. Столь глубоко укоренилась в нем привычка сидеть слева. Если я усаживалась на диван так, что свободное место оставалось только справа, Гаммер начинал бродить вокруг в замешательстве, нервно мяукая, пока я не двигалась. Когда я установила на кофейном столике набор пузатых деревянных подсвечников, Гомеру потребовалось несколько недель, чтобы научиться обходить их. И не потому, что он медленно соображал, Обстановку квартиры он изучил меньше, чем за час. А потому что, единожды запомнив точное количество шагов направо и налево от одного конца столика до другого, как запомнил расположение всех неподвижных предметов, стен и порогов, он уже не мог отвлечься от усвоенной процедуры. Когда я попыталась заменить его любимого плюшевого червячка, на котором всего-то и осталась пара пучков ворса, точно таким же новым, Гаммер лишь потянул носом, отшвырнул его прочь и с отвращением отошел в сторону. Он каждую ночь спал в моей постели в одной и той же точке и каждое утро просыпался со мной. Скарлетт и Вашти тоже любили взгромоздиться на мою кровать». Но позже, глубокой ночью, они удалялись, чтобы носиться по квартире друг за другом. Гомер же приучил себя спать ровно столько, сколько я, и оставаться в постели, пока я не встану. Однако ожидание в предрассветной мгле того звука, с которым газета шлепнется на пол у входной двери, мгновенно стало его новой привычкой. Счастье, которое принесла ему возможность создавать собственную музыку, было столь велико, что вытеснило старую трёхлетнюю привычку спать столько, сколько и я. Как бы я ни пыталась отучить и отлучить его от газеты и резинки, как бы ни старалась отвлечь, развлечь и как бы ни умоляла, каждое утро ровно в 5:30 как штык, он уже сидел у входной двери, прижавшись носом к щелке под нею. А как только газета шлепалась на пол, он немедленно начинал скрести дверь и бешено мяукать. «Газета пришла! Мама, скорее!» «Газета пришла!» Покуда я не выползала из кровати только для того, чтобы забрать ее, бросить у Гомера перед носом и снова залезть под одеяло. Наградой за этот акт милосердия с моей стороны неизменно был целый час музыки в его исполнении. «Брынь, брынь, брынь, брынь, брынь, брынь, брынь, брынь!» «Это сводило меня с ума!» Наконец, ради спасения своего сна, а также рассудка, поскольку непрерывное брынчание на одной ноте неизбежно убивало как первое, так и второе, я нашла выход, вспомнив, что моя бабушка сделала когда-то для меня. Я взяла пустую коробку от салфеток и натянула на нее пять резинок разной толщины, вручив Гомеру эту импровизированную гитару. Гомер был абсолютно ошеломлен. Каждая резинка издавала неповторимый звук. Пустота картонной коробки добавляла звуку глубины и мощи. Но главное, коль скоро эта игрушка была доступна в любую минуту, я могла прятать ее на ночь, и Гомер вернулся к практике спать со мной всю ночь напролет, поскольку знал, что утром получит свой инструмент назад. Когда я читала или говорила по телефону, Гаммер бесконечно, час за часом, предавался своим рапсодиям. Наш дом воистину стал напоминать учебный корпус консерватории, где в любое время дня и ночи была слышна какофония звуков. Брынь, бац-бац, бум! Единственное, что могло помешать ему всей душой отдаваться любимому занятию, это когда резинка рвалась. Она всегда рвалась так неожиданно, так больно била его по мордочке, что он отскакивал на целый метр, корча ужасные гримасы, и вся шерсть у него стояла дыбом. «Какого?» Потом он опять осторожненько подкрадывался к своей гитаре, склоняя голову то влево, то вправо, и вдруг отвешивал ей мощную оплюху. «Только тронь меня, и ты у меня получишь!» и тут же отскакивал в сторону, словно пугаясь собственной смелости. Каждый раз, вновь добившись повиновения, он оставлял свой инструмент в одиночестве и некоторое время обходил его стороной, словно обиженный. Я не могла удержаться от смеха. «Искусство требует жертв», — говорила я ему. Но он слишком любил свою гитару из салфеточной коробки, чтобы долго сердиться. На следующий день он снова, как ни в чем не бывало, вовсю брынчал на своем инструменте. «Мне бы очень хотелось, завершая эту главу, сообщить вам, что мой кот в конце концов научился исполнять какое-то узнаваемое произведение, например, «О, Сюзанна» или что-нибудь с первой стороны четвертого альбома «Ледзеппелен». Но если бы такое произошло... Вы о Гомере, безусловно, уже знали бы».